Секунду спустя баржа вздыбилась, переломленная надвое несколькими мощными взрывами. Передняя половина подпрыгнула и накрыла собою буксир. В воздух летели куски дерева и металла, по воде растекалось пылающее топливо. Ложись! отчаянно заорал поручик, но жандармы и без команды уже попадали на землю, прикрыв голову руками. Подле Фандорина в землю врезалась согнутая винтовочное дуло. Брянцев с ужасом смотрел на шлепнувшуюся рядом с ним ручную гранату. Та бешено вертелась, поблескивая фабричной смазкой. «Не бойтесь, не взорвется», — сказал ему инженер. «Она без взрывателя». Офицер сконфуженно поднялся. «Все целы!» — браво рявкнул он. «Выходи строится! Перекличка!» «Эй, фельдфебель!» — крикнул, сложив руки рупором. «Твои как?» «Одного зацепила ваш бродь!» — донеслось с того берега. На этой стороне обломками зашибло двоих, но не сильно. Пока перевязывали раненых, инженер вернулся к мосту. Гедовича приметил будку бакинщика Назад к месту взрыва приплыл на лодке. Греб бакинщик Фондорин же стоял на носу и смотрел на щепки и масляные пятна, которыми была покрыта вся поверхность реки. «Позволите к вам?» — попросился Брянцев. Минуту спустя, уже оказавшись в лодке, спросил. «Что вы высматриваете? Господа революционеры на дне, это ясно. После приедут водолазы, поднимут трупы и груз. Сколько найдут?» «Здесь глубоко?» — повернулся инженер к грибцу. «Об эту пору сожжение две будет, местами даже три. Летом, как солнце нажарит, помельчает, а пока — хлыбка!» Лодка медленно плыла вниз по течению, раз Петрович все не отрывал глаз от воды. «Этот, что шашку кинул, отчаянный какой!» — сказал Брянцев. «Не спас его круг! Глядите, он плывет!» И в самом деле впереди на волнах покачивалось красно-белое пробковое кольцо. «Ну-ка, греби туда!» «На что он вам?» — спросил поручик, глядя, как Фандорин тянется к спасательному кругу. И раз Петрович снова не удостоил говорливого офицера ответом, вместо этого пробормотал. «Угу. Вот ты где, голубчик!» Потянул круг из воды, и стало видно, что с внутренней стороны к нему привязана красная резиновая трубка. «Знакомый фокус», — усмехнулся инженер. «Только в древности использовали бамбук» а не резиновый провод с выдернутым сердечником. — Что это за клестерная трубка? Какой еще фокус? — Хождение по дну. Но я вам сейчас покажу фокус еще интересней. Засекаем время. И Фандорин сдавил трубку пальцами. Прошла минута. Потом вторая. Поручик смотрел на инженера с все возрастающим недоумением. Инженер же поглядывал то на воду, то на секундную стрелку своих часов. — Феноменально! — покачал он головой даже для них на середине третьей минуты сожения в 15 от лодки из воды вдруг показалась голова греби крикнул фандорин лодочнику теперь возьмем если не остался на дне возьмем и разумеется взяли спасаться бегством хитрому акробату было некуда он впрочем и не сопротивлялся пока жандармы вязали ему руки и сидел с отрешенным лицом прикрыв глаза с мокрых волос стекали грязноватые струйки к рубашке прилипла зеленая тина вы сильный игрок но вы «Проиграли!» — сказал по-японски Раст Петрович. Арестованный открыл глаза и долго рассматривал инженера. Так и неясно было, понял он или нет. Тогда Фандорин наклонился и произнес странное слово. «Тамба!» «Что ж, амба так амба!» — равнодушно обронил акробат. И это было единственное, что он сказал. Молчал он и в Крутицкой гарнизонной тюрьме, куда его доставили с места задержания. Вести допрос съехалось все начальство, и жандармское, и военно-судебное, и охранное. Но ни угрозами, ни посулами от Рыбникова не добились ни слова. Тщательно обысканный и переодетый в арестантскую робу он сидел неподвижно. На генералов не смотрел, лишь время от времени поглядывал на Эраста Петровича Фандорина, который участия в допросе не принимал и вообще стоял поодаль. Промучившись с упрямцем весь день до самого вечера, начальники велели увести его в камеру. Камера была специальная для особенно опасных злодеев. Ради Рыбникова приняли и дополнительные меры предосторожности. Койку и табурет заменили тюфиком, вынесли стол, керосиновую лампу убрали. — Знаем мы японцев, читали, — сказал комендант Фандорину. Расшибет себе башку об острый угол. А нам отвечай, или керосином горящим обольется. Пускай лучше при свечечке посидит. Если такой человек захочет умереть, помешать ему невозможно. Очень даже возможно. У меня месяц назад один анархист ужас до чего отпетый и две недели пролежал, спеленутый как младенец. И рычал, и по полу катался, и пробовал башку об стенку расколотить. Не желал на подохнуть. Ничего. Сдал голубчика палачу, как миленького. Инженер брезгливо поморщился. Бросил. Это вам не анархист, и ушел, чувствуя непонятную тяжесть на сердце. Загадочное поведение арестанта, который вроде бы сдался, а в то же время явно не собирался давать показания, не давало инженеру покоя. Оказавшись в камере, Василий Александрович провел некоторое время за обычным для заключенного занятием. Постоял под зарешоченным оконцем, глядя на кусочек вечернего неба. Настроение у Рыбникова было хорошее. Оба дела, ради которых он не остался на илистом дне Москвы-реки, а вынырнул на поверхность, были сделаны. Во-первых, он убедился, что главная баржа, нагруженная 800 ящиками, осталась необнаруженной. Во-вторых, посмотрел в глаза человеку, о котором столько слышал и столько думал. Кажется, все. Разве что... Он сел на пол... Взял коротенький карандаш, оставленный арестанту на случай, если захочет дать письменные показания, и написал японской скорописью письмо, начинавшееся обращением «Отец». Потом зевнул, потянулся и вытянулся на тюфике во весь рост. Уснул. Василию Александровичу снился чудесный сон, будто он мчится в открытом экипаже, переливающемся всеми цветами радуги. Вокруг кромешный мрак, но далеко на самом горизонте сияет яркий и ровный свет. На чудо-колеснице он едет не один, но лиц своих спутников не видит, потому что его взгляд устремлен только вперед, к источнику быстро приближающегося сияния. Спал арестант недолее четверти часа. Открыл глаза, улыбнулся, еще находясь под впечатлением от волшебного сна. Усталости как не бывало. Все существо Василия Александровича наполнилось ясной силой и алмазной твердостью. Он перечитал письмо отцу и без колебаний сжег его на огне свечи. Потом разделся до пояса. По ниже левой подмышки у арестанта был прилеплен пластырь телесного цвета, замаскированный так ловко, что тюремщики его при обыске не заметили. Рыбников содрал пластырь, под которым оказалась узкая бритва. Сел поудобней и стремительным круговым движением сделал надрез по периметру лица. Зацепил ногтями кожу, сорвал ее всю, от лба до подбородка, а потом, так и не произнеся ни единого звука, полоснул себя лезвием по горлу.